«Если ты считаешь это лучшим выходом, я готова. Однако, закончив в одиночку, я буду не в состоянии вас поддерживать. Прошу вас это учесть. Раз так, вы можете зажечь огонь прямо сейчас. Так, точно. ху «Ху-ху-ху. Это довольно раздражает». Неожиданно из обломков раздался голос Елдваофа. «Сестра, я знаю!» Ремедиус тут же стала перед Калкой, взял клинок на изготовку. Все-таки Елдва Офа похоронила под обломками, поэтому решение использовать священный огонь было правильным. Они не ожидали, что он потеряет сознание от возможного шока быть сожженным под рухнувшим домом. Кажется, настало время стать серьезным. «Да ну, тогда нам стоило это сделать еще раньше. Я подожду. Так почему бы тебе не показать свою силу? Калка Келлард, назад!» Ремедиус прошептала им свои приказы. В то же время Ремедиус тоже отступила, позволив обреченным ангелам сформировать стену между ними и Елдвоофом. «О да, в таком случае, пожалуйста, отойдите. Будет очень печально, если вы погибнете от ударной волны». Куча деревянных обломков и кирпичей приподнялась. Когда они опали на землю, что-то массивное поднялось из-под них. «Елдвооф?» Ремедиус не могла не пробормотать это, Это было потому, что он выглядел совершенно иначе, чем раньше. Она даже подумала, что Ялдваов поменялся местами с другим демоном. Однако было не так много демонов, которые бы так выглядели. Действительно, это был Ялдваов. Это была его истинная форма. Он взмахнул своими огненными крыльями, и кончик его хвоста воспламенился. Его пугающие мускулистые руки тоже были в огне. Его свирепое лицо выражало ярость. «Жрецы, прикажите ангелам атаковать!» Повинуясь приказу Калки, жрецы приказали своим ангелам броситься в атаку. Ялдваов не контратаковал ангелов, когда они замахнулись своим оружием и ударили по нему. Несмотря на то, что он был окружен и его постоянно атаковали, это ничуть ему не вредило. Это выглядело так, будто толпа детей били палками по бронированным доспехам паладина. «Это моя истинная форма!» Жуткий голос Ялдвоофа, казалось, пробирал до самых костей. Он сделал лишь шаг, и всех противостоящих ему ангелов отбросило назад. Игнорируя все их атаки, демон медленно сжимал огненную сферу с руками, пока она не стала похожа на раскаленную вулканическую бомбу. «Теперь вы, тупые, назойливые насекомые, исчезнете!» Ангелы, которые были перед Ремедиус, с треском исчезли. Ялдвооф ударил с необычайной скоростью и даже усиленная Ремедиус не смогла разглядеть ни одного его движения. Просто этого единственного удара оказалось достаточно, чтобы уничтожить всех ангелов, которые сформировали стену для нее. Похоже, это действительно была истинная форма Ялдваофа. Ремедиус глотнула, увидев, что такая его подавляющая сила может с легкостью убить столько ангелов одним ударом. Тогда она покрепче сжала священный меч, пот лился с нее словно дождь, Она чувствовала, как будто ее кожа изменила цвет под доспехами. «Смогу? Смогу ли я победить? Нет! гра Ремедиус прокричала, чтобы прогнать свой страх. Если это необдуманное действие не взымеет эффекта прямо сейчас, то в душе она фактически признает свое поражение. Покрепче сжав свой святой меч, она устремилась вперед. Она вложила всю мощь своего тела в стремительный нисходящий удар – Елдвооф не блокировал и не уклонялся. А потом меч отскочил со смешной легкостью. Эм? Меч, выкованный из мистического металла, что был тверже Адаманта, отскочил от кожи Елдвоофа. Одна подняла глаза и увидела, что Елдвооф смотрит на нее. Взгляд был похож на то, как человек безучастно смотрит на червя, извивающегося на земле. «Сражаться с тобой без оружия – это настоящая проблема». «Да нет же, здесь есть отличное оружие!» Елдваоф прошел вперед, не обращая внимания на Ремедиус. Его массивное тело оттолкнуло ее в сторону. «Что? Черт возьми!» Ремедиус и только что призванные ангелы набросились на спину Елдваофа. Однако его металлическая блестящая кожа осталась нетронутой их лезвиями. Они атаковали его заклинаниями. Однако все они отскочили. «Этот ублюдок не останавливается!» «На что он смотрит?» Лицо Ремедиус побледнело, когда она посмотрела в сторону, куда направлялся Елдваоф. Там стояли Калка и Келлард. «Эй, вы, сделайте что-нибудь! Остановите его! Поторопитесь! И остановите его!» Ремедиус прорычала приказы паладинам позади них. Она не могла представить, что они смогут сделать, но и позволить Елдваофу добраться до Калки и Келлард тоже не могла. «Пусть Калка и Келлард отступят! Он идет за ними!» Паладины и священники сомкнули ряды перед ним, образуя стену, жалкую и слабую стену. «Прекрати! Остановись! Стой!» Размахивая своим мечом, вновь и вновь взревела Ремедиус. Однако ничего из того, что она сделала, не могло пронзить кожу Елдвоофа. Паладины размахивали своими мечами, жрицы произносили свои заклинания. Но даже так они ничуть не могли повлиять на Елдвоофа. Он ступал небрежно, ни проронив ни слова. Люди, что касались вихрящегося вокруг него пламени, вопили и падали на землю. Но Йолдвоов не выглядел так, словно намеревается напасть. «Вы двое, бегите, мы не можем сдержать его!» – кричала Ремедиус. А мысли ее были в полном беспорядке. Йолдвоов должен был быть отбит авантюристами королевства. По силе она была равна авантюристам адамантового ранга. Возможно, даже посильнее некоторых. В таком случае, почему же она не может сделать ничего Елдваофу? Думай, должно же быть что-то, что я могу сделать. Я должна найти что-то, что сможет навредить ему. Должна же быть какая-то причина непобедимости Елдваофа. Как, например, у некоторых монстров есть сопротивление ко всем металлам, кроме серебра. Так и у него должна же быть своего рода расовая способность, защищающая его тело. Но что это за способность? Инстинкты, на которые она всегда могла положиться, сейчас молчали. До этого момента ей всегда могли помочь ее вице-капитаны, или Келлард, или приказы Калки. Все, что ей нужно было делать, просто выполнить их. Однако сейчас всем троим нечего было сказать. Ремедиус осознавал отчетность попыток, но в одном она была уверена, до тех пор, пока жива хотя бы одна из них, они помешают Елдвоуфу добиться своих целей». Похоже, те двое тоже это осознали. Потому сейчас они развернулись и бежали без оглядки. Это хорошо. На настоящем поле битвы над побегом некогда смеяться как идиотам. Даже если Ремедиус умрет, то святая королева, глава этой страны, выживет. А будет жить она, будет и надежда. И даже в самом худшем сценарии, в котором могла бы умереть королева, пока ее сестра жива, есть возможность воскресить тело и вернуть ее к жизни». Несколько жрецов, способных по видеому на магию третьего ранга, выступили телохранителями Калки. Их защита должна была выиграть немного времени для побега. Хм, Великая телепортация!» Внезапно Елдваов испарился, и меч в ее руках рассек лишь воздух. «Что?» Ремедиус запаниковала и глянулась. А затем жалобный вопль дошел до ее ушей. Сердце Ремедиус задрожало. Звук исходил с того направления, куда они бежали – Тем не менее, строй паладинов не позволил ей увидеть, что там происходило. Сила ее магических предметов подавляла страх, но тревога не уходила. Если ее сестру и их стражу убьют, то одна лишь калка сможет противостоять Елдвоофу. Она была жемчужиной Святого Королевства. Пади она, и страна падет вместе с ней. «А ну с дороги!» – кричала Ремедиус, срываясь на бег. Паладины шустро расступились, образуя проход. Она была слишком далеко от калки. Какая же я медленная. Примедиус всегда считала силу своих рук и быстроту ног вершиной человеческих возможностей. И она молча гордилась этим. Однако в этот момент она поняла, что все это не больше, чем тщетное бахвальство. Все, что ей требовалось, пережить один удар. Насколько бы израненной она ни была, там было полно жрецов. Способ был, пока она еще жива. Пока Ремедиус бубнила себе это под нос, она увидела, что Елдвооф уже заполучил тело Калки. Ей не светила роскошь увидеть, что Келлард в безопасности. Массивная рука Елдвоофа была сомкнута вокруг ног Калки. Его руки были объяты огнем. Она слышала звук, будто плоть шепела под раскаленной броней. Ее закрытое шлемом лицо выглядело обезумевшим от боли, а ровные ряды зубов были яростно стиснуты. «Чертов ублюдок!» Он взял заложника. Собирался ли Елдвовов потребовать что-то в обмен, принимая боевую стойку? Ремедиус не поверил ее словам. «Превосходное оружие». «А?» Ремедиус взглянула на святой меч в своей руке. «Он хотел его?» «С самого момента, как я впервые его увидел, я понял, что из него выйдет превосходное оружие».